Глава 20. Он долго гнал машину по совершенно пустой автостраде. В этих краях национальные шоссе смахивали на департаментские, а последние — на проселочные дороги. Под голубым небом с пушистыми облачками простирались поля, где ничего не росло и не пасся скот. Иногда на пути возникали гряды скал, изборожденных мрачными лощинами. Пересекая этот департамент, вы словно путешествовали вспять по времени и попадали в те древние века, когда люди еще не знали земледелия. Карим намеревался первым делом посетить домик семьи Этеро. Массе дал ему адрес. Но лачуги уже не было, ее развалины едва виднелись среди зарослей блеклых сорняков. Сыщик мог бы обратиться к кадастровым записям и выяснить имя домовладельца, но он предпочел отправиться в Каор, чтобы расспросить Жан-Пьера Ко, бессменного фотографа школы Жана Жореса, сделавшего некогда снимки, украденные злоумышленниками. Он надеялся разыскать у него негативы и напечатать фотографии заново. Среди незнакомых детских лиц наверняка будет то единственное, которое Карим страстно желал увидеть, даже если он не сможет его узнать. В глубине души он полагался на свою интуицию, Она должна была подать ему какой-нибудь тайный знак в ту минуту, когда снимки лягут перед ним на стол. Около шестнадцати часов он поставил машину в центре Каора, у пешеходного квартала. Каменные портики, кованые решетки балконов, затейливые водосточные трубы. Вся эта аристократическая красота города-памятника была абсолютно чужда Кариму, выросшему среди убогих бетонных коробок. Он долго разыскивал от и, наконец, увидел вывеску «Жан-Пьер-Ко, фотограф. Свадьбы и Кристины». Фотография находилась на втором этаже. Карим сбежал по лестнице и вошел в пустую, полутемную комнату. Сыщик едва мог различить висящие на стенах фотографии в широких рамах, откуда смотрели принаряженные парочки. Узаконенное счастье на глянцевой бумаге. Карим тотчас же упрекнул себя в цинизме. Кто он такой, чтобы презирать и судить этих людей? Что он может предложить им взамен этого счастья? Он, загнанный в эту глушь, сыщик, который никогда не понимал женщин, задавил в себе любовь, сознательно отказался от нее. Для него все человеческие чувства граничили со слабостью, с уязвимостью, а их он считал позором для мужчины. И теперь... Он, замкнувшись в своей одинокой гордыне, иссыхал на корню. «Собирайтесь жениться!» Карим обернулся на голос. Перед ним стоял седой человечек, его изрытое оспа и лицо напоминало пемзу. Длинные спутанные бакенбарды топорщились и вздрагивали, словно от нетерпения, и с ними как-то не сочетались темные мешки под усталыми глазами. Человек зажег свет и стал разглядывать Карима. «Нет, вы не собираетесь жениться», — заключил он. Его голос звучал хрипловато как у заядлого курильщика. Он подошел ближе, взгляд из-под блеклых век выражал безразличие, смешанное с подозрительностью. Карим улыбнулся. У него не было никакой санкции на розыске в этом городе, так что следовало проявить мягкость. «Меня зовут Карим Абдув», — сказал он. Я, лейтенант полиции, расследую одно дело. Мне нужна кое-какая информация. — Вы из Каора? — спросил фотограф, заинтригованный видом странного гостя. — Из Сарзака. — У вас есть документы? Карим порылся в кармане и протянул свое удостоверение. Фотограф несколько минут внимательно изучал его. Араб вздохнул. Он знал, что Ко впервые видит полицейскую карточку инспектора, но это не мешает ему играть в бдительность. Наконец, тот с натянутой улыбкой вернул документ. Его лоб прорезали глубокие морщины. «Что же вы хотите?» «Я ищу снимки одного класса». «Какая школа?» «Жанна Жареса в Сарзаке». «Мне нужны фотографии первого и второго класса в средней ступени 81-82 годов, а также списки учеников, если они случайно остались у вас. Хранятся здесь такие документы?» Человек снова улыбнулся. «Я охраню абсолютно все!» «Значит, можно взглянуть?» Спросил полицейский таким елейным тоном, на какой только был способен. Фотограф указал на дверь соседней комнаты, откуда падала узкая полоска света. «Конечно! Они там! Прошу!» Второе помещение было много просторнее, чем отелье На длинном столе возвышалось непонятное устройство черного цвета со множеством ручек, рычагов и линз. Кругом висели увеличенные фотографии, на сей раз Кристины, но тоже в белых тонах, радостные улыбки, новорожденные. Карим подошел вслед за фотографом к железному канцелярскому шкафу. Ко пригнулся, читая этикетки, затем открыл массивный ящик и вынул оттуда кипу конвертов из вощенной бумаги. «Жан Жорес, вот они!» И он вытащил из пачки конверт, набитый прозрачными пакетиками со снимками. Он перебрал их раз, другой, и складок на его лбу стало еще больше. «Вы сказали, первый и второй, восемьдесят второго года?» «Именно так». Усталые глаза фотографа удивленно раскрылись. «Странно. Их здесь нет». Карим сдрогнул. «Неужто взломщики опередили его?» Он спросил, «Вы ничего не заметили, когда пришли сюда утром?» «А что я должен был заметить?» «Мог кто-нибудь проникнуть ночью в отелье Ко расхохотался, указывая на четыре инфракрасные камеры, висевшие в углах. «Тот, кто сюда залезет, не обрадуется, уж поверьте мне. Я столько денег вложил в охранную систему!» Карим усмехнулся. «Давайте все же проверим». «Я знаю немало ребят, для которых ваша система — детские игрушки. Вы сохраняете негативы?» Ко насупился. «Негативы я вам показать не могу. Сожалею, но это конфиденциально». Сыщик заметил, как нервно пульсирует на шее фотографа синяя вена. Настало время сменить тон. «А ну гони негативы, папаша, не нервируй меня!» Фотограф смерил его взглядом, поколебался и неохотно кивнул. Они подошли к другому шкафу. Ко открыл его и вытащил один из ящичков. Руки у него тряслись. Лейтенант внимательно следил за фотографом. Чем дальше, тем яснее он чувствовал, что в этом человеке просыпается страх. Как будто в процессе розысков он начал вспоминать какие-то странные подробности, и они не давали ему покоя. Фотограф снова уткнулся в свои конверты. Шли секунды. Наконец он поднял глаза, его лицо нервно дергалось. «Я... Тут их больше нет, правда?» Карим рванул ящик к себе, фотограф вскрикнул, ему прищемило пальцы. Но полицейский решил, что слишком долго проявлял кротость. Схватив коза горло, он оторвал его от пола. Голос лейтенанта звучал по-прежнему ровно. «Будь умником, папаша, не ври. Так тебя обокрали или нет?» «Нет!» Я, «Я клянусь...» «Тогда что же ты сделал с этими грёбаными снимками?» Коз с трудом пробормотал. «Я... я их продал!» От неожиданности Карим выпустил свою добычу. Фотограф заухал, потирая больную руку. Сыщик хрипло прошептал. «Продал? Когда?» «Господи, да это старая история. В конце концов, я имею право делать со своими снимками все, что хочу». «Когда ты их продал?» — Да не, не помню, лет пятнадцать назад. Карим не мог прийти в себя от изумления. Он отшвырнул фотографа к шкафу. Прозрачные пакетики веером разлетелись по комнате. — А ну-ка начни сначала, папаша, а то я никак не пойму, что ты там несешь. Ко жалобно сморщился. — Это было однажды летом, к вечеру. Пришла женщина. Она хотела получить эти снимки, те же самые, что и вы. Теперь я вспомнил. Эта новость ошеломила Карима. Значит, они уже с 1982 года охотились за фотографиями маленького Жуда. Она говорила тебе о Жуде. Жуд и Теро называла она это имя? Нет, просто взяла снимки и негативы. За башню, конечно. Фотограф кивнул. Сколько? Двадцать тысяч франков. Огромная сумма по тем временам за несколько фото. Зачем ей нужны были эти снимки? Я не, не знаю, я не спрашивал. Ты их наверняка рассматривал. Был ли там мальчик с какими-то особенностями на лице? С чем-то таким, что стараются спрятать? Нет, ничего такого я не видел. Не знаю, не помню. А женщина? Как она выглядела? Такая высокая, здоровенная? Это была его мать? Старик замер. А потом вдруг разразился смехом, громким, хриплым, утробным смехом. Потом проскрипел «Ну уж это вряд ли!» Карим схватил его за руки и прижал к стене. «Почему?» Коза катил глаза и прошептал из последних сил. «Это была монашка, черт бы ее взял! Католическая монашка!»